Приехав домой, Лаевский Надежда Фёдоровна вошли в свои тёмные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажёг свечу, а Надежда Фёдоровна села и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза.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 и подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону. «Пора уж выяснить отношения. Дам ей, что будет, то будет». Он вынул письмо и подал ей. Э -э «Прочти, это тебя касается».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 Она быстро перекрестилась три раза. Упокой, Господи! Упокой, Господи! Ваня! Иван Андреевич! Ответа не было. Думая, что Лаевский вошел и стоит у нее за стулом, она всхлипывала, как ребенок. Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно. Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех. Спаси меня, Ваня, спаси меня. Я безумела. Я пропала. Лаевский слышал ее всхлипывание. Ему было нестерпимо душно и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, постоял посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел. Это тюрьма. Надо, Надо уйти. Я не могу.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 Блеснул мягкий свет от лампадки и показался громадный Самойленко, весь в белом и в белом колпаке. Чего тебе? Погоди, я сейчас отопру. Не трудись, я в окно. Лаевский влез в окошко и, подойдя к Самойленку, схватил его за руку.